Дела земные. в город мертвых не решали заходить даже десантники, все себя сплошь легендарные невозможные. Им хватило одного раза, когда захотели посмотреть, что творится внутри каменных построек, без окон и дверей, расположенных вдоль ущелья. Не без азарта пробили стену, но первый же любопытный едва не ползая замертво от страха из проема на него смотрели Обвитая паутиной мумия женщины с ребенком на руках. Откуда было знать, что сюда веками свозили людей, пораженных неизвестными болезнями. Помещали несчастных в склепы, оставляли шакошка для передачи пищи. Когда еду переставали забирать, отверстия замуровывали. Это был единственный для горцев способ спастись от чумы и мора. Штаб оперативной группировки, не ведая о городе дал указание десантной разведроте стать лагерем именно в этой точке. Не суслип, конечно, и никто в пальцем в небо, а из военной необходимости сюда сходилось слишком много горных троп. А солдату что? Где положил весь мешок, там и дом. Десантыки тоже так думали, пока не заглянули в странный город. После этого, насколько возможно было отодвинуть соседство, настолько и пятились в глухощелье. где засели боевики, хоть и ближе в пасть зверю, но зато живому. Со временем каменные пирамиды стали привычными. Город хранил покой своих обитателей, а в палаточном лагере жизнью правил и распоряжался старший лейтенант Ярыш, не верящий ни в черта, ни в бога, а только в автомат и своих разведчиков. Даже подтрунил над ними, находя в палатках иконки. У нас братцы дела хоть и суетные, но земные. Так что пока на войне смотрите под ноги, а не в небо. Кроме веры в оружие, старший лейтенант имел еще хронический гастрит, невесту в Пскове, 81 человека в подчинении, два ордена, три выговора и последнее 105-е китайское предупреждение в том, что вылетит из армии пулей, если будет и дальше самовольничать при выполнении боевых приказов. Последнее в конце концов его изгубило». Москва на связь с лагерем вышла в полдень. Сергей тебя. Ярош с усилием прикрыл один глаз, второй оставил открытым в надежде, что побудка не окажется важной. Над нарами стоял с прижатой груди телефонной трубкой командир огнеметного взвода Шаменин. Москва на провале. Сло Москва, хоть и заставила Яроша открыть второй глаз, но для того, чтобы подняться, столицы, видимо, оказалось все равно недостаточно. Из Госдумы оправдал огнеметчик свою наглость будить командира, но и подчистил пути отступления. По крайней мере, так представились. Ярыш взял аппарат. Я, Барсук, лично, слушаю. Слушал долго, почесывая небрюту щёку. Двое суток перед этим он ползал с разведчиками по горам, и никто бы, его, конечно, не осмелился тревожить не будь таким высоким статус абонента. Выслушав сообщение, Ярош вернул трубку лейтенанту. Снова лег, отвернувшись к стене, и унял в простыню, скорее отмок, чем для тепла. Все равно не спишь. Чего там? постучал ногой по нарам шаменин. Ярош повернулся на спину, с тоской посмотрел на когда-то белую подкладку палатки. Тебе фамилия Маханько что-нибудь говорит? Маханько такой у нас не служил и не будет. Но если на его голову упадет хотя бы пушинка, с меня, видите ли, снимут погоны. Ярость стал, прошлепал босыми ногами по пыльному настилу в дальний угол жилища. Там приподнял одну из досок, за веревочку вытащил и извырыто подполья закопченный чайник. Приложился к носику изогнутому игривой девицей. А подробнее, дождавшись, когда чайник вновь опустится в прохладу, попросил огнеметчик. Сейчас узнаем узнаю штаба группировки. Вернулся на своё лежбище Ярыш, носками вытер ступни и ног, но одеться обуться не успел. Надрываясь, зашелся в непрерывном звонке телефон. Я, Барсук лично, слушаю вас. Так точно звонили? Тощ полковник. Я на боевые вести людей не готов, а потому что не готова сама операция. Да, и там стреляют. Здесь Ярыш надолго замолчал, явно выслушивая угрозы. Но последнее слово оставил за собой. Я людей под пули не поведу. Решение вряд ли понравилось начальству, его о чём-то предупредили, и ротный огрызнулся. Ну и увольняйте, бросил трубку. Огнеметчик жался, будучи всего лишь лейтенантом, пусть и старшим, но перечить начальнику разведки, как ему давали ордена. Ярош начал рыться в тумбочке в поисках чистой, а главное, одинаковой пары носков. Однако они оказались протертыми на ступнях, и он вернул на прежнюю должность старое. Да объясни ты толком, простонал властитель огня. Скоро выборы. А мы-то здесь причём? Мы-то ни причём. А вот рейтинги политиков, господам вновь надо доказывать свою незаменимость, а некоторые даже захотели закрыть родину грудью и сходить в бой. А почему с нами? начал доходить до Шаменина. А у нас нет потерь. Живым-то хотят остаться. Стремительно вышел из палатки. Лагерь был пуст, лишь на линии боевого охранения, там, где за бочками, набитыми камнями, стояли гаубицы и БМДшки, где ломанной линией траншей пролег пояс защиты десантников, время от времени колыхались в мареве каски часовых. Тишина и покой, полное умиротворение, если не знать что через две ночи боевики потащат через ущелье караван с оружием. Это если их ничто не спугнёт, а спугнуть не должно. Поэтому надо сидеть и ждать, сидеть и ждать, Тихенько, несмотря на выборы и рейтинги. И что делать будем? Стоял за спиной огнеметчик. Брица потрогал щетину кумроты, напраулся к артиллерийской гильзе, приспособленной под рукомойник, подбросил вверх гвоздь, служащий соском, долго тёршию. И то, собственно, и намылили. Зато вода, видимо, охладила пыл. И Ярош дрогнул перед последствиями за свою дерзость, и вдогонку первому ответу, обрёчённо добавил, готовить роту к бою. А б взводных ко мне. Упокол московского гостя в солдатскую амуницию Ярош самолично. В конце, словно хомут в конской сбруе, с усилием затянул бронежилет на круглом животе политика. «Но там все нормально, все продумано, вроде мимоходом, но пожелал лишний раз удостовериться в подготовленности операции Маханьку. Вы видели донесение? Идут свизньки, но точно сегодня. Моя разведка гарантирует с точностью гидромецентра. Гость насторожился. Это тупой армейский юмор или легкомысленность? Отыскал в закормах памяти байку. А во Франции Местным бюро погоды писатели присудили литературную премию за самые фантастические сюжеты. Наша погода на два часа вперед. Потому без промаха примертика старший лейтенант подал каску, а гранаты будут, поняв, что отступление не планируется, поинтересовался Маханько и не преминул щеголять знанием тайны, которую бойцы вслух перед боем вообще-то никогда не произносят. На самоподрыв, ежели что. Наверное, ему было приятно щекотать себе нервы, зная, какие указания по его безопасности ушли из Москвы. Ведь не дурак же командир, теряясь путь даже и маленький но звездочки. Сто раз должен подумать, прежде чем брать на операцию. Ярош вместо гранат распихал по карманам гостя перевязочные пакеты, сигнальные ракеты, Связняки, в силу своей значимости, отстреливаются до последнего. Так что документы ценные вещи сдайте связисту. И тут наконец Маханько дрогнул. По прилету он ничем не выказал своего беспокойства, кроме излишнего вороха анекдотов и байек про светскую жизнь. А направляясь перекорнуть пару часов в палатку связистов, даже доверительно склонился к сидевшему над картой ротному. Тут небольшая просьба, по возможности, раз уж оружие не даете. если вдруг будут раненые, С вашего позволения, так сказать, вы уж дайте мне с ними сфотографироваться. Не мне нужно. Для буклетов там, листовок. Эффект, так сказать, личного депутатского присутствия. Кто-то в Москве, конечно, сидит, а я вот к вам, к настоящим мужикам, надо отдать должное. Сам застыдился своей просьбы, иоткнулся фотоаппарат, и во благо, потому что огнеметчик навалился на Яроша и не дал тому встать и грохнуть табуретом, об пол. Сейчас экипируя гостя и уловив его замешательство при сдачей документов, Ротный наконец испытал удовлетворение. Было бы, конечно, совсем здорово, если бы Маханько откровенно струсил и вообще отказался лететь. Пусть бы даже просто намекнул об этом. Нашлась бы уважительная причина это сделать, что вертолет, например, перегружен или разведданные не подтвердились. Но Москвич, хотя и заколебал барабанной дробью пальцами по бронику, отказываться не стал. Видимо, деньги в воздуме платят такие, что один раз можно и перетрусить. Вертолёт я посадил гостя с краю. Сам сел рядом, отсекает солдат с их усмешками. Машина закачалась, набирая полную грудь воздуха, приподнялась и, набычившись, пошла вдоль ущелья. Свет в салоне и кабине погасили, и лишь лампочки подсветок еле теплились зеленоватыми, желтыми и красными огоньками. Маханько, вцепившись в металлическое сиденье, неотрывно смотрел на них, страшась уловить в их мерцании угрозу полету. Летели около 15 минут, после которых старший лейтенант кивнул вертолетчику. "Сажай, хватит жечь керосин". А потом был стремительный бросок через горошку и бой на зловещем фоне мертвого лунного города. С морем огня в темноте. Ромашка портативная рация на груди у Комроты. Не умолкала, но когда Маханько попытался записать эфир на диктофон, Яриш отбил его ударом по руке: "Донесение секретное, лучше от греха подальше". Зато когда неподалеку раздались гранатные разрывы, эта же рука, только что ударившая, пригнула к земле гостя. Яриш спасал то ли его, то ли свои погоны, тем не менее этот жест Маханько благодарно отметил, даже упнувшись носом в горную крошку. Когда позволили поднять голову, перед ним ротным стояли связаны два боевика в потрёпанной одежде. Все же получилось. "Взяли, уходим", прокричал в ромашку Ярыш. Засвистели, торопясь набрать подъемную мощь вертолеты. Пленных, толкая автоматами в спину, погнали к ним первыми. Следом, прикрывая собой добычу, попятились разведчики. Одного из боевиков уложили на пол вертушки, практически под ноги маханьку. И тот не упустил возможности незаметно попинать его ботинком в бок. Из-за тебя, сволочь, рисковали жизнью. Теперь бы только долететь обратно, только вернуться и сразу на Москву, успеть увидеть зависть в глазах коллег. Улетал маханько этими же вертушками. Они терпеливо ждали, пока гость нафотографируется со всеми, сдаст амуницию и пересмотрит документы. Потом Он еще какое-то время ходил среди солдат, толкался, давал всем закурить, подмигивал, мы это сделали. Ярош, ожидая отлета, покуривал в сторонке и тоже легко улыбался. Он свою задачу выполнил, и волки сыты, и овцы целы. Обняв всех, кого надо и не надо, Маханьку припал грудью даже к вертолетчику, с которым предстояло лететь обратно. Будешь в Москве, обязательно ко мне. Мы это дело отметим по-столичному. Посчитав бой лучшей проверкой братства и потому перейдя на ты, последним подошел к Ярошу. "Возьми", протянул визитку. Воротный взял бумажку, одновременно кивнул летчику. «Вози быстрее". "Нет проблем", улыбнулся тот, и одним щелчком тумблера заставил вращаться лопасти. Вихрь от них выхватил Яроша листок, швырнул в сторону в водоворот пыли и ветра. "Куда уехал цирк? Он был еще вчера", пропел за спиной огнеметчик. Лейтенант развязывал боевиков, и ротный подошел к ним, приобнял, извиняясь за пинки и зуботычины. Контрактники, игравшие роль связняков, незлобливо отмахнулись. Рада маскарада стоило потерпеть. Ярош, оглядел всех участников шутовского боя, всем забыть, что здесь было на самом деле, командиром взводов привести оружие к нормальному бою. Разведчики, подхихикивая, выстроили шеренгу Начал откручиваться стволов компенсаторы для стрельбы холостыми патронами и представлять офицерам оружия к осмотру. Так воевать можно. "Товарищ старший лейтенант, вас из штаба группировки", подбежал связист, приглашая командира крации. Ярош, со спокойной душой направился к палатке. "Да, вылетели", сев на нары и стаскивая с ног ботинки, ответил на главный вопрос начальника разведки. "Нет, нет, можете передать, что вел себя геройски. даже в атаку ходил, конечно, в бронежилете и каске, как без страховки. И фоток наделал, там сами все увидите. Подмигнул вышедшему огнеметчику. Все прокатило. Однако тут же привстал, оступился, а полуснятый ботинок и повалился обратно на нары. Нет, я не буду. Все равно не могу. Лейтенант, — зарычал в трубку так, что я отстранил ее от уха. И голос начальника разведки стал слышен и огнеметчику. — Я тебе приказываю, за проявленное мужество и героизм представить Маханько к ордену мужества. Пишите сами, бескровными губами прошептал Ярыш, но его услышали. Что? Я напишу. Но завтра, завтра ты сдашь роту новому командиру, а сам в ремонтные мастерские. глотать соляру командиром взвода. Есть, выдавил старший лейтенант У него оставался шанс уточнить, писать представление, но яростно глотнул ком есть сдать роту. Бросил трубку. Потрогал щеку, зрябрился, Знал же, что не к добру перед боем прихорашиваться. Только бой-то затевался игрушечный. Почувствовав, что стоит на полоснятом ботинке, дернул ногой так, что обувка улетела в угол. Так ты и сам сказал, что он действовал геройски. попытался перевести всю шутку Шаменин, но усёкся под тяжёлым взглядом командира. Да если б наших солдат так награждали, они бы у нас ордена уже на спине носили, усмехнулся Ярыш. Но там же выборы. У нас здесь у каждого тоже свой выбор. Басым вышел из палатки. Пока ещё у разведчики весёлой и довольной ночной прогулкой, забросив на плечи пулемёты словно косы, шли от вертолётной площадки к палаткам. похожим на стажки сена. Настоящая козьба начнется для них в другое время и в другом месте. Коси коса, пока роса. Роса долой, коса домой. Круговыми движениями по часовой стрелке, как учили не имеющие достаточных лекарств батальонные медики, провел по груди и животу, успокаивая резь от разыгравшегося гастрита. Может, и впрямь он появляется не от пищи, а от нервов. Зато теперь можно и в госпиталь лечь, и изремроты можно отлучаться, там спокойно. Со стороны мертвого города начинал заниматься рассвет. Солнце по закону востока всегда вставало над каменными склепами, но сейчас это почему-то показалось старшему лейтенанту плохим предзнаменованием. Беря на себя грех за потревоженный покой обитателей города, шёпотом попросил прощения у каменных изваяний ради живых и впервые за службу. Может, потому что босой и без оружия. сам был абсолютно беззащитен, пронзительно почувствовал страх за своих подчиненных. Сейчас еще все живые. они шли к своим постелям, к своим прерванным снам, к своим иконкам. Кто поведет их в бой завтра, сели вернуться. Поднял взгляд в просветлённое небо, не зная молитв и непривычной привычный креститься, он попросту попросил у него Удачи своим разведчикам. Признавая, что дела земные вершатся под ним, под небом. «Помяни, Господи. Священник крестил Красные звезды. Они были одинаковыми, под трафарет вырезанными, как одинаковыми оказались и серебристые пирамидки, названные сельской кустарной мастерской памятниками, и таблички, без разбору приваренные местным сварщиком дядей Сашей. Тоже были для всех одни и те же неизвестные солдат. Хоронили погибших не из ржавых Ржевских болот или бескрайних Брянских буреломов, предавали земле останки ратников, бойцов, воинов образца 1941-1945 годов. Скручь крутых кавказских, вывезенные воины, солдатики, мальчишки, но уже рождение конца XX века. и не найденные следопытами, а отданные для захоронения медиками и прокуратурой, без имён и фамилий, безымянными. А потому, вроде как бы нищими, а всего-то и нужна была самая малость, чтобы миновала их подобная участь. Останься от человека хоть какая-то зацепка, например, котелок с нацарапанной ножом фамилией, а лучше медальон с биографическими данными. на ходу конец жетон с личным номером. Те да только уходившие первыми в Чечню полки и бригады, менее всего думали о котелках и кашах, в спешке побросали в рюкзаки вперемешку с пачками патронов и гранатами сухпайки, а в них сплошь одноразовая пластмассовая посуда. Она первой и плавилась. Впрочем, в том аду, что испытали вошедшие в Грозный войска, плавились и котелки. Находили потом алюминиевые расплавленные сгустки. Тут царапой не царапой, Все равно ничего не выдали бы солдатики. И с медальонами полная промашка вышла. Полвека после Великой Отечественной тыловики занимались всем, чем угодно, только невозможностью сохранить имя солдата. Так они придумали для идущих на войну медальоны, Считали мелочь или ленились, а скорее всего просто не верили, что понадобится. Жетоны же с личными номерами рядовому и сержантскому составу вообще не положены, только офицерам и контрактникам. Потому как не крути, а послали армию в Чечню не штучным товаром, а простой солдатской массой. Так и гибли массой. А еще научились, говорят, определять родство по ДНК и анализу крови. Все бы хорошо, да только у некоторых погибших даже кровь выгорала, дотла оставляет человека лишь горсточку пепла. Поди узнай по ней, кто ты, солдат, чей, какого рода племени, полка, дивизии. Словно насмехаясь, война отбросила всех в каменный век, оказавшись выше человеческой цивилизации и достижений, выше лабораторий с их электронной начинкой, химических препаратов и компьютерных баз данных. Родные и известные до последней черточки сотням людей, любимые желанные Солдаты в первую чеченскую кампанию умирали неизвестными и лежали потом нераспознанными останками в ледяных холодильниках Ростовской военной лаборатории под номерами долго лежали годами, получилось до скончания века 20. -го. Их, в большинстве своем тоже двадцатилетних, могли, готовы были забрать матери, не дождавшиеся своих сыновей после войны, но не выдавали. Не положено известным отдавать неизвестных. Так и хоронили за счет государства и подешевле Геройски погибших. Но подальше от телекамер, политиков, любопытных и туристов, на окраине Москвы, на бывшем сельском кладбище. Хорошо хоть название оказалось утешительным Богородское. Храни вас Господь. Крестил звезды, людей небо с скружающим в вышине айестом. свежие могилы, местный священник. Автобусы Министерства обороны привезли седых, не по возрасту стареньких, словно умерших вместе с пропавшими сыновьями родителей, тех, кто не нашел своих детей ни среди живых, ни среди мертвых, ни в списках пленных, ни в холодных ростовских камерах. А пропавшие без вести, они могут быть и среди любого неизвестного солдата. Верьте, что своего Надейтесь, что где-то здесь отцы еще держались. Многие служили сами и знали. Солдата на войну посылают не командиры, политики. Командиров тоже посылают умирать, и среди этих неизвестных они тоже наверняка лежат, несмотря на выданные жетоны. А история, хоть и недолгая, но уже подтвердила: погибали русские парни на Кавказе. Не зря Зачастую глупо, но не зря Потому что вроде остановили заразу по полшую по стране, перестали бояться вестей с юга. Только матери, небесные русские женщины, бросались от ямы к яме: "Где мой? В которой? Где упасть? Где замереть остаться? Какой холмик становится родным вместо сына? Успеть, успеть оказаться рядом в самый последний его миг на земле". Фуражечки новые прибиты красным крышкам. А на последних снимочках они в шапках стояли, зима была. Здесь, а вдруг здесь, среди всех неизвестных, какой ее? Ну подскажите же кто-нибудь. Падали обессиленные там, где подгибались ноги. А может, как раз у своего? Или все же там через одного, через два, они доползут, только скажите. Скажите. Вставали щупленьки и крохотные на краю могил женщины и вдруг находили в себе силы поднять за грудки офицеров салютного парадного полка сплошь подобранных под два метра гренадеров но плакали те вместе с матерями проклиная свою миссию а рядом и сельские старушки подошедшие из соседних деревень помянуть и своих мужей и женихов из великой Отечественной, тоже лежащих где-то под такой же табличкой. Помяни, Господи, здесь лежащих, продолжал ходить священник вдоль новеньких, выровненных словно солдатики в строю могил. На Руси они никогда не переводились: войны и священники. Читал громко нараспев, словно с высоким небом разговаривал: "Помяни тех, кого мы не помянули за множество имен, или кого забыли". или чьи подвиги не знаем, но ты, Господи, знаешь всех защитников России и помяни каждого. И вознеси их в селение праведных. Гремел салют в память, шла молитва за упокой, и кружил в небе аист, высоко, там, где теперь парили и успокоены наконец то солдатские души, которым не нужны уже были ни бирки, ни метки, ни насарапанные ножом имена аминь